Глава восьмая Снова заказав такси, в этот раз уже из совершенно другого места, я задумалась, может, это я такая нервная, а они не виноваты? Ну какой менталитет у большинства мужчин? Их же даже сами матери, страдающие от мужского эго своих мужей, как воспитывают? Что они центры вселенной, пупы, вокруг которых все должно вертеться. Может, это мы, женщины, виноваты? раз так воспитываем своих сыновей. В любом случае, оба недостойны моего внимания, раз так оскорбительно относятся к женскому полу. Им, видимо, совсем не вдомек, что их мамы, сестры, бабушки, тети тоже женщины. И вот к ним бы они не потерпели такого высокомерного отношения. Такси прибыло быстро. Плюхнувшись в кресло, решила пройтись в ленте, чтобы отвлечь в себя новостями или смешными мемами. как вдруг увидела новую подписку. На меня подписался некий Миша Армагеддон. Зайдя на его страницу, сразу же поняла, что это тот же самый Миша, с которым я сейчас пила кофе. Как он так быстро нашел меня в сети? У него что, были мои данные? От того, что я для него как открытая книга, и от того, что он знает обо мне все, что ему нужно, мне стало не по себе. Ну как так? Я бы в жизни не нашла его страницу, а ему на это потребовалось всего пять минут. Не успела я закончить свою мысль, как мне пришло от него сообщение. Читать слишком быстро не хотелось, чтобы не показывать вида, что я только и жду, что от него сообщение. Но я все же быстро нажала открытие почты. «Привет, красавица!» Подозревал, что сама ты мне ни за что не позвонишь. Поэтому, как мужчина, решил сделать первый шаг. «Как насчет завтра сходить в парк аттракционов?» Я закусила губу и непроизвольно улыбнулась. «Аттракционы я люблю!» Но он был груб, поэтому так быстро согласиться я просто не могу. Должна же иметь гордость. Не успела я убрать телефон в карман, как пришло новое сообщение. «Там будет сладкая вата, соглашайся!» «Хитрец!» Я снова улыбнулась, но на сообщение не ответила. Через секунду мой телефон зазвонил. На этот раз со мной захотел связаться Саша. Я от растерянности даже чуть не выронила из рук телефон. И в это же мгновение укор совести не заставил себя долго ждать. Это же типичный любовный треугольник. Два парня и девушка, которая никак не может выбрать, кто ей больше по душе. И надо отметить, я действительно не могу из них выбрать. Проще отказать обоим, чем выбрать кого-то одного. Думаю, все же стоит дать себе время, чтобы понять, кого я люблю, а кто просто друг. Хотя даже до дружбы с обоими далеко. У нас не такие отношения, что можно выбирать, дружба или любовь. Ведь дружба – это тоже близкие отношения. Но надо отметить, как в таковую дружбу я не очень верю. Все действуют в рамках своих потребностей и удобств. Удобно дружить с кем-то – ты дружишь. Неудобно – дружба быстро сходит на нет. И в этом нет ничего предосудительного. Такова жизнь. Разве можно судить за то, что после школы закадычные подруги вдруг подзабросили свою дружбу? У каждой теперь своя жизнь, никоим образом никак не связанная друг с другом. Особенно, если они еще и живут в разных городах. Институт, работа, а потом и семейная жизнь. Вот такие интересы будут у тебя, когда ты закончишь школу. Что было до, уже не столь важно. Алло? Все же ответила на звонок Саши. «Ну что, ты успокоилась?» «Это так ты извиняешься?» Стрелка весов Саша Миша качнулась в сторону Миши. «Извини, не хотел тебя обидеть. Просто ты же знаешь, каков мир. Поэтому чего удивляться сексизму со стороны преподавателя?» «Я не его сексизму удивилась, а твоему», — говорю, чувствуя снова ком в горле. «Лиза, не нужно. Я, видимо, не так выразился. А ты меня не так поняла». В общем, я прошу прощения, и надеюсь, на этом мы закроем вопрос. Не хотелось бы, чтобы ты меня видела грубым мужланом, который считает, что место женщины на кухне. И я совсем не такой. У меня есть мама, у меня есть сестра. Для них я желаю самого лучшего. И прекрасно понимаю, что и другие женщины заслуживают уважения. Его слова немного растаяли лед в моем сердце. Поэтому я решила закрыть этот вопрос. Только с тем условием... что он больше не будет бросать сексистских шуток. На то мы условились. Как насчет завтра днем прогуляться? В воскресенье можем в кино сходить. Я уж было хотела согласиться, но вспомнила, что первым на завтра меня позвал Миша. Поэтому я решила сказать «да», Саша, насчет завтрашнего вечера. Хотя точное «да», скажу только завтра. Так будет справедливо. Ни с кем из них у меня пока нет серьезных отношений. А выбор я все еще не сделала. только нужно обязательно заречься ни с кем более не целоваться, пока выбор не будет сделан. Потому как это не очень честно, давать надежду обоим, когда еще сама не определилась. Ладно, давай вечером сходим в кино, а сейчас я тебе пожелаю спокойной ночи и приятных снов. Спокойной ночи, — ответила ему и положила трубку.